Но девиз несообразности разума человеческого. Ныне, когда во Франции все твердят о вольности, когда необузданности безначали и дошли до края возможного, цензура во Франции не уничтожена. И хотя все там печатается ныне невозбранно, но тайным образом. Мы недавно читали, да восплачут французы о участи своей и с ними человечества Мы читали недавно... что народное собрание, толико же поступая самодержавно, когда сели и государь, насильственно взяли печатную книгу и сочинители о отдали под суд за то, что дерзнул писать против народного собрания. Лафаэд был исполнителем всего приговора. О, франции ты еще хождаешь близ бастильских пропастей. лафает был исполнителем всего приговора. Во время французской революции отряд Национальной гвардии, которым командовал маркиз де Лафайет в 1757-1834 годы, разгромил типографию Марата, напечатавшую памфлет против правого большинства учредительного собрания. Размножение книгопечатниц в немецкой земле, сокрывая от власти орудий ионах, отъемлет у нее возможность свирепствовать против рассудка и просвещения. Малые немецкие правления, хотя вольности книгопечатания стараются положить преграду, но безуспешно. Векерлин, хотя мстящую властью посажен был под стражу, но седое чудовище осталось у всех в руках. Покойный Фридрих II, король прусский, в землях своих печатаний сделал почти свободным не либо законоположением, но дозволением токма и образом своих мыслей. чему удивиться, что он не уничтожил цензуры. Он был самодержец, коя его любезнейшая страсть была всесилия. Но воздержись от смеха. Он узнал, что указы им изданы некто намерен был, собрав, напечатать. Он иконам представил двух цензоров, или, правильнее сказать, браковщиков, о властвовании, о всесилии. Ты сам своим не доверяешь, ты боишься собственного своего обвинения, боишься, чтобы язык твой тебя не посрамил, чтобы рука твоя тебя не заушила. Но какое добро сии насильственные цензоры произвести смогли? Не добро, но вред. Скрыли они от глаз потомство нелепые какое-либо законоположение? которое на суд будущей власти оставить стыдилось, которая, оставшееся явным, было бы, может быть, уздою власти, да не дерзает на уродливой. Император Иосиф II рушил отчасти преграду просвещения, которое в австрийских наследных владениях в царствовании Марии Терезии тяготил рассудок. Но не мог он стрясти с себя бремени предрассуждений, и предлинное издал о цензуре наставление. Император Иосиф II, австрийский император 1741-1790 годы, издавший смягченный цензурный устав, преемник Иосифа II Леопольд II восстановил упраздненный цензурный комитет. Если должно его хвалить за то, что не возбранял опорочивать свои решения, находить в поведении его недостатки и таковые порицания издавать в печати, но похулим его за то, что на свободе в изъяснении мысли он оставил взду, сколь легко употребить можно ону его зло. Чему девице? Скажем мы теперь, как прежде. Он был царь. Скажи же, в чьей голове, может быть, больше несообразностей, есть не в царской. В России. Что в России с цензурой происходило, узнаете в другое время. А теперь, не производят цензуры над почтовыми лошадьми, я поспешно отправился в путь.